Глава 62. Виктор. Что подарить Павлу, Горбовский придумать так и не смог. Поэтому тащил в подарок полезные вещи для его четырехмесячной дочери. Пару грызунков, кучу носков на вырост, разноцветные слюнявчики, набор игрушек для ванной и какой-то навороченный сорт стучалку который ему расхваливала консультант в детском магазине. Увидев пакет со всем этим богатством, Павел хмыкнул и, покосившись на удивленную жену, с иронией протянул. «Что-то я начал сомневаться, у кого из нас сегодня день рождения». «Ну извиняй, Паш», — хмыкнул Виктор, разуваясь. «Ты же не пьешь? Пил бы, было бы проще. Вот я и решил, что лучше подарил все нужное для твоей дочери, чем что-то ненужное, но тебе». «Спасибо вам большое», — вежливо откликнулась жена Гордеева. «Хотя формально, женой пока не была». Они еще до сих пор не расписались после воссоединения, решили подождать до лета. Дина оказалась очень похожа на Иру. Не внешне, скорее, чем-то внутренним. Спокойствием, мягкостью, но при этом и твердостью характера, жизненными принципами. Из тех самых людей, которые гнутся, но практически никогда не ломаются. Да, только такая и могла простить Павла после всего, что он набедокурил. И рядом с Гордеевым Горбовскому неожиданно стало легче. Они словно немного заразили Виктора своим спокойствием и лучезарным счастьем, которым ненавязчиво коснулись его опаленной души, как святой водой побрызгали. «Откуда у меня, атеиста, подобные сравнения?» С усмешкой подумал Горбовский и вдруг начал рассказывать Павлу и Дине, которая сидела рядом с ним на кухне с ребенком на руках, о сегодняшней поездке к дочери. Зачем он это сделал, сам не понял. Может просто потому, что больше не с кем было поделиться? Вы меня извините, Виктор Андреевич, сказал Дина негромко, когда он замолчал, в легком шоке от того, что вообще заговорила Марине. Но ваша дочь? Дурочка она. Это еще почему? Уточнил Горбовский и Дина ответила. Спокойно и размеренно, как обычно, отвечала на вопросы Ира потому что не понимает, какое это счастье, когда твои родители живы. Наших с Пашей родных уже нет на свете. Мы не можем не поговорить с ними, не ни попросить помощи. Она может, но не понимает, насколько это ценно. «Я думаю, поймет», — улыбнулся Павел и одобряюще похлопал Виктора по плечу. «Не грусти, Андреевич, все наладится. Не сразу, конечно, но обязательно». «Невозможно всю жизнь лелеять обиду», — добавила Дина и тоже улыбнулась иначе она начнет съедать тебя изнутри. Да и ваша Марина тоже теперь стала мамой, поэтому она непременно смягчится. Вы только не сдавайтесь и наберитесь терпения». «Спасибо, ребят». От души поблагодарил Виктор, Павла и его жену и посмотрел на крошечную девочку, которая спокойно сидела на руках у Дины и вертела маленькими пальчиками вязаные бусы, висевшие у девушки на шее. Ваши слова, да богу, в уши. «Вряд ли они у него есть» пробормотал Павел задумчиво. «А вот сердце, пожалуй, должно быть». «Сердце». Виктор внезапно вспомнил о телефоне врача из сообщения отца и сразу засобирался на выход. Позвонил на улице, стоя возле машины, и договорился о визите в больницу, где работала та самая Кира Алексеевна, в среду после обеда, в свой выходной.